А все в это время прятались в бомбоубежище. Мы же, как говорится, вызывали огонь на себя. Немцы ведь били по этой дымовой завесе. У нас питание, знаете, блокадное, но выдерживали как-то. Ну, во-первых, молодость это важно, а во-вторых, мы удивлялись самим ленинградцам. Мы же были хоть чем-то обеспечены, хотя бы минимально, а там же люди шли и падали. К нам приходило несколько детей, и мы их подкармливали из своих скудных пайков. Это были не дети, это были какие-то маленькие старички. И мы держались, работали наравне с мужчинами. Зимой, когда Ленинград остался без топлива, нас отправили ломать дома в один из районов города, где ещё стояли деревянные постройки. Самый тяжёлый момент, когда подходишь к дому. Дом стоит хороший, там вымерли люди и уехали. И надо его сломать. И наверное, полчаса никто не мог поднять лом. Все стояли Только когда командир подойдёт и всадит лом, тогда мы начинали валить. Были на лесозаготовках, таскали ящики с бытприпасами. Помню, тащила один ящик, так и грохнулось. Это одно, а второе сколько трудности для нас было, как для женщин. Например, такое. Я потом стала командиром отделения. Всё отделение из молодых мальчишек. Мы целый день на катере. Катер небольшой. Там нет никаких гальюнов. Ребятам по необходимости можно через борт и всё. Ну а что мне-то делать? Пару раз я до того дотерпелась, что прыгнула прямо за борт и плаваю. Они кричат: "Страшина за бортом вытащит". Вот такая элементарная мелочь. А сам вес оружия это же для женщины тоже тяжело. Нам сначала дали винтовки, а винтовки были выше нас самих. Девчонки идут аж такие над нами, на полметра, представляете? Мужчине было легче ко всему приспособиться, а мы тосковали, страшно тосковали по дому, по маме, по уюту. У нас была одна москвичка, Наташка Жилена. Её наградили медалью за отвагу и как поощрение отпустили домой на несколько дней. Так когда она приехала, мы её обнюхивали, ну буквально становились в очередь и обнюхивали. Говорили, что она дома пахнет. Такая тоска была по дому. Сидели, если была минута отдыха, что-то вышивали, Какие-то платочки дадут нам портянки, а мы из них шарфики сделаем, обвяжем. Хотелось заняться чем-то женским. Вот этого женского нам не хватало, просто не в моготу было. Ищешь любой предлог, чтобы иголку в руки взять, зашить что-нибудь, хотя бы на какое-то время приобрести свой естественный вид. Мне кажется, что в войну мы как-то закаменели, никто по-настоящему ни разу не засмеялся, не порадовался. Нет, мы, конечно, и смеялись, и радовались, но все это было не то. не так, как до войны. И сколько была война, сколько человек находился в каком-то особом состоянии, из которого нельзя было выйти. Представляете? Так неожиданно это, представляете? Но оно напоминает мне, зачем я здесь, в этом доме. Магнитофон запишет слова, оставит интонацию, а ещё надо записать глаза, лицо, руки и то, как они волнуются, движутся, и то, как идёт Ольги Васильевне трогательно девичий покрой блузки, с горошковым галстуком, как эмоциональный Саул Генрихович, волнуясь, начинает не умещаться на узком для него стуле и пересаживается на диван, где широкий, тяжеловатый, рядом с миниатюрной, как статуэтка с женой, кажется еще больше. Глядя на них двоих, трудно, почти невозможно представить, что они оба были на войне. Но они были. Вот мы прошли войну, говорит Саул Генрихович. Но у нас вроде две войны, Мы начнём вспоминать, и я чувствую, что она свою войну запомнила, а я свою. Вот и у меня что-то было такое, как она вам о доме рассказывала, или как они выстраивались в очередь и обнюхивали девчонку, вернувшуюся из дома. Но я этого не помню. А ещё она вам об обезкозырках не рассказала. Оля, как же ты забыла? Не забыла вдруг, наприглась, Ольга Васильевна. Рассказывать трудно. До ночи шла атака. Утром я вышла, А по морскому каналу плыли бесказырки. Это где-то наших сбросили в Неву. Сколько я стояла, столько и те бесказырки и плыли. Я много из её рассказов запомнил, и как теперь говорят, усёк для внуков. Часто им не свою, а её войну рассказываю, им она интереснее. Вот что я заметил, признаётся Сау Генрихович. У меня больше конкретного военного знания, а у неё чувства, а чувства всегда ярче. Я хочу рассказать, что это же самое я, например, чувствовал и на войне. У нас тоже в пехоте были девушки. Стоило бы хоть одной из них появиться среди нас, как мы подтягивались. Вы себе не представляете. И тут же это словечко я тоже у неё подхватил. Но вы себе представить не можете, как хорош женский смех на войне, женский взгляд. Была ли на войне любовь? Была. И те женщины, которых мы встретили там, прекрасные жёны, верные подруги. Кто поженился на войне, это самые счастливые люди, самые счастливые пары. Вот мы тоже полюбили друг друга на фронте. Не буду отрицать, что было и другое, потому что долгая была война и много нас было на войне. Но я больше помню светлого, чистого, а это, как говорится, не для печати. В этом мы сами себе боимся признаться. Не у всех наших дочерей сложились личные судьбы. Неудачным многие замужества выходили. И вот почему. Их мамы фронтовички воспитали так, как они сами воспитывались на фронте, по той морали. А на фронте человек сразу был виден, какой он. И девчонки их представления не имели о том, что в жизни может быть по-иному, чем в их доме. Их не предупредили о подлости, которая есть. И вот эти девочки, выходя замуж, легко попадали в руки проходимцев. Те их обманывали, потому что обмануть их ничего не стоило. Так случилось со многими детьми наших фронтовых друзей, и с нашей дочерью тоже. Дети мы почему-то о войне не рассказывали, задумывается Ольга Васильевна. Я и орденские колодки-то не носила. Был случай, когда сорвала их и больше не прикладывала. Я работала директором хлебозавода, прихожу на совещание, и начальник тоже женщина, увидела мои колодки и при всех высказала, что ты, мол, нацепила колодки, что ты себя показываешь. У самой был трудовой орден, она его носила, а мои военные награды ей почему-то не понравились. Потом, когда мы остались одни, я ей высказала всё по-морскому. Ей было неудобно, но у меня пропала охота носить награды, и теперь не ношу. Хотя горжусь, что была на фронте. Это моя заслуга. Но после войны не сразу говорили о фронтовиках. Внучка наша знает о нас всё, она интересуется, мы ей рассказываем. Есть сочинения в школе дают на эту тему, а вот детям мы не рассказывали, и они нас и не расспрашивали. Мы фронтовики очень благодарны журналистке Верите Каченко, которая первая в газете Правда подняла вопрос о том, что есть женщины-фронтовички, которые остались одинокими, не устроили свою жизнь и до сих пор не имеют квартир, что мы перед ними все виноваты. И тогда как-то понемножку стали на женщин-фронтовичек обращать внимание. Этим женщинам было по 40-50 лет, а они жили в общежитиях. Им стали давать отдельные квартиры. Моя подруга, не буду называть её фамилию, вдруг обидится. Она была трижды ранена. Кончилась война, пошла в медицинский институт. Никого из родных у неё не было. Она бедствовала, мыла полы, чтобы прокормиться. Никому не хотела говорить, что инвалид. Она все документы порвала. Я спрашиваю: "Зачем ты порвала?" Она отвечает: "А кто бы меня замуж взял?" Ну что же, говорю, правильно сделала, а она плачет. Мне бы эти бумажки теперь пригодились. Болею тяжело. На празднование 35-летия победы в Севастополь было приглашено 100 моряков. Ветеранов Великой Отечественной войны со всех флотов, в их числе три женщины. Две из них это мы с подругой. И адмирал флота каждый из нас поклонился, всенародно спасибо сказал и руку поцеловал. А почему вы не рассказывали о войне своим детям? Ольга Васильевна молчит. Говорит Саул Генрихович. Мы ещё, наверное, тогда не понимали, не осознавали того, что сделали. Через десятки лет жизнь заставила задуматься о давно пережитом. А тогда война была слишком близка и слишком страшной, чтобы о ней вспоминать. Детей хотелось уберечь от этого ужаса. Забыть хотелось. Невозможно, даже если бы хотел. У неё сестра есть, Ей 75 лет, она осталась вдовой. И двое сыновей не вернулось с войны. Один подорвался на гранате, от второго пришло письмо, единственное и последнее. Едем весело, едем на фронт, всё хорошо. И только после войны она получила справку пропал без вести. Она даже не знает, на каком направлении, в каком месте. Надеется найти братскую могилу, а пока ходит к вечному огню. Я ведь солдатом был Я не из нежных, но я плачу, когда думаю о ней, а вы говорите забыть. В День Победы, помнишь, Оля, как встретили мы старенькую-старенькую мать? И висел у нее на шее такой же старенький плакатик. «Ищу Кульнева Томаса Владимировича. Пропал без вести в 1942 году в блокадном Ленинграде. По лицу видно, что ей давно за 70. Это же сколько лет она его ищет. Я бы эту фотографию показывал всем... то говорит сегодня: мол, сколько можно вспоминать о войне? А вы говорите забыть. А я хотела забыть, я хочу забыть, медленно, почти шёпотом, словно для самой себя, выговорила Ольга Васильевна. Как у неё бессонница так и знай, войну вспомнила. Я по сравнению с ней ничего не сделал для победы. Я мужчина, я был обязан. А их девчонок, которые выдержали такую войну, их на руках носить надо. Это вам каждый скажет. любой фронтовик. Надо ли было пускать девушек на войну? Не знаю. Но они были на войне и сделали великое дело. Они, как и мы, носили кирзовые сапоги, тяжёлые шинели, спали на снегу, умирали от пуль и осколков. Запомнил, как идёт 9 мая по Ленинскому проспекту женщина, и у неё на праздничном платье только одна медаль. Но медаль за отвагу Она идёт и стесняется. И у меня такое чувство подойти к ней и обнять: "Дорогая моя, тебе за твою медаль до земли поклониться надо. Мы все в долгу перед ними. Они запоминаются мне вдвоём, как на фронтовых снимках". Телефонная трубка не стреляет. Будем есть пироги. С утра хлопачу, весело встречает меня Валентина Павловна Чудаева. И тут же предупреждает мою растерянность: "Расскажу, расскажу". «Еще наплачусь. Я уже ругала своих девчонок. Зачем мы адрес дали? У меня сердцем и так плохо. На таблетках сижу. Но сначала давай пироги попробуем, с черемухой, как у нас в Сибири. И уже кому-то другому погромче, чтобы слышал. Ждем корреспондента, иди глянь, кто пришел. Голос по телефону серьезный, а сама-то девчонка. А для меня «Не слушай, не слушай, это у меня характер такой, что подумаю, то и скажу». Да человеку приглядеться, а то и набросилась сразу. Солдат да и только доносится из кухни. Да что там, своя девчонка поймёт. Ну какие ты ещё сомнения остались? Корреспонденты у вас все такие молодые или это мне попался? Тут же начинают успокаивать. Это я молодой не стану, а ты старый успеешь, успеешь. Давай, проходи. У нас просто, не обижайся, что ты говорю. Ещё фронтовое. А ну, девчонки, давай, девчонки. Хрусталя видишь, ненажили. Всё, что скопили с мужем, в коробочке из-под конфет вместилось. Пару орденов да медалей лежат в серванте, потом покажу. Проводит в комнату. Мебель, видишь, тоже старая, менять не хотим, привыкли. Дочка смеялась, теперь ругается. Вам молодёжи, чтоб всё новое посовременнее. А свыца за столом мне помогают Александра Фёдоровна Зенченко, комсомольский работник в блокадном Ленинграде. Дружим с ней знаете, сколько лет, знакомит нас Валентина Павловна. Сколько лет, сколько после войны прошло. Вы её только не перебивайте, предупреждает меня Александра Фёдоровна. Если остановится, плакать начнёт. Я уже знаю. Чай-то давно готов, схожу, принесу. Посиди я сама. Ах, как не хочется возвращаться туда назад, даже памятью, страшно. Валентина Павловна Чудаева, сержант командир зенитного орудия. Что побудило меня девчонку из далёкой Сибири пойти на фронт из Сибири с конца света, что называется. А насчёт конца света, мне раз на встрече один представитель ООН задал вопрос. Он как-то ко мне пристально присматривался в музее. Я даже смущаться начала. Потом подошёл, через переводчика попросил, чтобы госпожа Чудаева дала ему интервью. Я, конечно, разволновалась очень, думаю, что мне ему говорить. Буду говорить то, о чем в музее рассказывала. Но его, видно, это не интересовало. Первым делом он, конечно, сделал мне комплимент. «Вы сегодня так молодо выглядите? Как это вы могли пройти войну?» Я ему говорю. «Это доказательство того, как вы понимаете, что мы очень юными пошли на фронт». А его другое волновало. Он задает мне вопрос, что, мол, в его понятии «Сибирь» — это конец света». Нет, догадываюсь я, вас, видно, все-таки волнует. Не было ли у нас тотальной мобилизации? Почему я, школьница, пошла на фронт? Он кивает головой, что, мол, да. Хорошо, говорю, я вам отвечу на этот вопрос. И вот я вам расскажу все, что ему говорила, всю мою жизнь. Я не помню своей матери, она рано погибла. Отец был уполномоченным новосибирского укома. В 25-м его направили в деревню, откуда он родом родился. За хлебом. Страна очень нуждалась, а кулаки прятали хлеб, гноили. Мне было тогда 9 месяцев. Мать захотела на родину вместе с отцом, и он её взял. Она меня прихватила и сестричку. Не было куда нас деть. Папа там батрачил у того кулака, которому вечером на собрании пригрозил: "Мы знаем, где хлеб лежит. Если сами не отдадите, найдём и заберём силой". Кончилось собрание, все родные собрались, а у папы было пять братьев. Все они потом не вернулись с Великой Отечественной войны, как и отец. Ну, значит, сели они в застолье. Традиционные сибирские пельмени. Лавки вдоль окон стоят. И мать попала в простенок. Одним плечом к окну, другим к отцу. А отец сидел, где как раз не было окна. Апрель месяц. В Сибири в это время еще заморозки бывают. Матери, видно, холодно стало. Я это уже потом, взрослый, поняла. Она встала, накинула кожух отца... и начала меня кормить грудью. В это время раздался выстрел из обреза. Стреляли того отца по кожам у медили. Мать успела только сказать: "Па" и выронила меня на горячие пельмени. Было ей 24 года. И в этой же деревне потом председателем сельсовета был мой дедушка. Его отравили стрехнином, воду насыпали. У меня фотография сохранилась, как дедушку хоронят. Полотнище над гробом и на нем написано «Погиб от руки классового врага». Отец мой, герой гражданской войны, командир бронепоезда, действовавшего против мятежа Чехословацкого корпуса, в 31-м году он был награжден орденом Красного Знамени. В то время этот орден имели единицы, особенно у нас в Сибири. Это был большой почет, большое уважение. У отца на теле 19 ран, не было живого места. Мать рассказывала не мне, конечно, а родным, что отца белочехи приговорили к 20 годам каторги. Она попросила свидания с ним и была в это время на последнем месяце беременности Тасей, моей старшей сестрой. Там в тюрьме был такой длинный коридор, ей не дали пойти к отцу. Ей сказали, «Большевистская сволочь, ползи!» И она за несколько дней до родов ползла по этому длинному цементному коридору к отцу. Вот как ей сделали свидание. Она отца не узнала, Он весь был седой. Могла ли я равнодушно сидеть, когда враг снова пришел на мою землю, если я росла в такой семье, с таким отцом, который рядом? Ему много пришлось пережить. На него донос был в 37-м году. Его хотели оклеветать. Но он добился приема у Калинина, и его доброе имя восстановили. Отца знали все. И вот, представляете себе, 41-й год. У меня последний школьный звонок. У нас у всех были... какие-то планы, свои мечты. Ну, девчонки ведь, после выпускного вечера мы поехали по Оби на остров. Мы уезжали, город как город был, всё нормально. Такие весёлые, счастливые, ещё, как говорится, нецелованные. У нас ещё даже мальчиков не было. Возвращаемся с острова, рассвет встретили. Город весь бурлит, люди плачут, кругом война, война, везде радио включено. Но до нас ничего не доходило. Какая война? Мы такие счастливые, такие планы строили, кто куда пойдет учиться, кто кем станет, и вдруг война. Взрослые плакали, а мы не пугались, мы уверяли друг друга, что не пройдет и месяца, когда дадим по мозгам фашистам. До войны все пели эту песню, что воевать будем на чужой территории. Мы начали все понимать, когда в дома стали приходить похоронки. Отца мы его на фронт не брали, но он ходил и ходил в военкомат. Потом отец ушёл. Это при его-то здоровье, при его седой голове, при его лёгких, у него был туберкулёз. И возраст у него какой? Но он ушёл, ушёл в стальную или как её называли, сталинскую дивизию. Там было много сибиряков. Нам тоже казалось, что без нас война не война. Мы тоже должны воевать. Тут же оружие нам давай. Мы побежали в енкомат. И 10 февраля я ушла на фронт. Мать их очень плакала: "Валя, не уходи". Что ты делаешь? Ты такая маленькая, такая худая. Ну какой ты вояка? Я была рахетичная, долго, очень долго. Это после того, как маму убили. Я до пяти лет не ходила. А тут откуда силы взялись? Два месяца нас везли в теплушках. Две тысячи девушек, целый эшелон. С нами были командиры, они нас учили. Мы изучали связь. Приехали на Украину, и нас там первый раз бомбили. А мы были как раз в санпропускнике, в бане. Когда мы шли мыться, там дядечка дежурил, он за баней смотрел. Мы его стеснялись. Ну, девчонки совсем молоденькие. А как стали бомбить, мы все вместе к тому дядечке, только б спастись. Кое-как оделись. Я завернула голову полотенцем, у меня красное полотенце было. Выскочили. Старший лейтенант, тоже мальчишка, кричит. «Девушка, в бомбоубежище бросьте полотенце! Демаскируйте!» А я от него убегаю. Ничего не демаскирую. Мне мама не велела с серой головой ходить. Но потом после бомбёжки меня нашёл он. Почему меня не слушаешься? Я твой командир. Я ему не поверила. Ещё не хватало, что ты, мой командир. Поругалась я с этим молоденьким лейтенантом. Мальчишка на год какой старше-то меня. Шинели нам дали большие, толстые. Мы в них как снопы, не ходим, а валяемся. Сначала даже сапог на нас не было. Сапоги есть, но размер это все мужские. Потом заменили нам сапоги, дали другие. Головка сапог красная, а голенище кирза чёрная. Это уже мы форсили. Все худые и маленькие, гимнастёрки висят на нас. Кто умел шить, немного на себя подогнали. А нам же ещё что-то нужно, девчонки ведь. Ну, старшина начал нам обмер делать. И смех и грех. Приезжает комбат. Ну что, Старшина все ваши принадлежности выдал, а старшина говорит: "Обмерял будут". И стала я в зенитной части связисткой. На копе дежурила на связи, и если может быть, так бы и до конца войны осталась связисткой, если б не получило извещение, что погиб отец